От автора. Изначально тексты, изложенные в данной книге, писались для авторских видеороликов на YouTube-канале Секреты разума. Позднее, когда материала набралось достаточно много, я решил собрать наиболее интересные тексты в одну книгу. Информация для материалов книги была взята из самых различных источников. Это и труды современных исследователей, и различные религиозные писания и научное знание по психологии, квантовой физике и даже источники из различных мистических учений, таких как каббала, йога и магические практики по целительству и прочее. Надеюсь, вы найдете в этой книге новую и полезную информацию для себя.